Глава пятнадцатая. Тася. Я проснулась от громкого стука, высунула голову в коридор и поняла, что в моей комнате собирали мебель. В коридоре стояла разобранная кровать с красивым кожаным изголовьем и двери от шкафа из белого дерева. Сначала удивилась, что сборщики пришли так рано, а потом взглянула на часы. Одиннадцать сорок пять. Неудивительно, что я проспала до обеда. Во сколько я вчера вернулась домой? В час или два? В час. задумалась я, снова устроившись в кровати. Я получила строгий выговор от папы, но не пожалела о том, что поехала с ребятами на дачу Гарика. Хотя в виллу размером с два наших дома сложно назвать дачей. А если б еще Костик не был таким приставучим, то вечер бы удался на все сто. Мы знакомы с ним, всего ничего. Как можно лезть ко мне целоваться? И что это за дурацкие попытки постоянно обнять и взять меня за руку? Злилась я. А ещё у него было ненормальное проявление ревности к князю. А что этот дебил делает у тебя дома? спросил Костя, когда забирал меня вчера. Вообще-то это и его дом тоже, ответила я и рассказала, кем мы друг другу приходимся. Мне кажется, Костю нисколько не успокоил тот факт, что наши родители вскоре поженятся. Наоборот, он всю дорогу был не в себе от злости. Ну вот сама по судьбе, его подруга вылила тебе на голову компот, так А такое обычно из-за чего бывает? Правильно, из-за ревности. Костя недовольно фыркнул. Ну и какие же вы брат с сестру, извините? Или хочешь сказать, что ее ревность не была обоснована? А когда мы стояли у мангала и жарили шашлык, Костя вытянул язык и поведал ребятам о том, с кем я живу в одном доме. И теперь уже на меня надулась Саша. А я как дура рассказывала тебе, кто такой Тимур Князев, а ты словом не обмолвилась о том, что он твой сводный брат. И чего все прицепились к тому, что мы с князевым живём в одном доме? Ведь вовсе не редкость иметь сводных братьев. Но Саша мне объяснила, как она видела наше с ним соседство. Ты хоть представляешь, как девчонки завидуют его подружке? Она с ним и за ручку, и в обнимочку ходит по универу, целуются без конца. Хотя бы просто с ним общаться это уже круто, Тась, а ты с ним вообще живёшь под одной крышей. Я просто в шоке, всплеснула руками Саша. А еще и с красавчиком Русланом. Блин, Таська, повезло тебе с братьями». Саша мечтательно вздохнула. «Ой, если б я не встречалась с Гариком, то точно бы каждый день наведывалась к тебе в гости». Вот все заладили. «Князев, князев». И почему им так восхищались девчонки? Такое чувство, что он был единственным парнем на весь универ. Знали бы они, каким придурком он был до приезда в Москву и как отравлял жизнь людям. Забавная штука. «Князь сломал людям психику, а сейчас на него смотрят как на божество». Возмущалась я про себя. Лично я пока не заметила нимб над его головой, но зато отлично помнила, как при виде его бросалась вон из школы то в одной сменной обуви, то без верхней одежды. А теперь мы с ним сидим за одним столом, и я сплю в его кровати. У судьбы отличное чувство юмора. Пять баллов. Она снова поставила нас на шахматную доску и с азарта наблюдала, кто кого съест на этот раз. Сложно сказать, смогу ли я когда-нибудь простить ему все мои слёзы и истерики. Увы, но память не отформатировать, невозможно по щелчку пальцев нажать кнопку удалить и одним махом очистить мозг от ненужных воспоминаний. Но я хотя бы начала привыкать к тому, что он находился так близко. Кстати, вчера я послушала его советы, ведомая любопытством зашла в интернет и набрала в поисковой строке Константин Морозов Москва. Информация, которая вышла о нём, меня, мягко сказать, шокировала. 19-летний сын генерал-майора Виталия Морозова сбил на пешеходном переходе беременную женщину и скрылся с места происшествия. А потом было много статей, опровергающих эту. Мол, машина Кости была в угоне, и в тот момент за рулём был совсем другой человек. Я поинтересовалась этой историей у Саши». Ты бы там что ни говорила, но мы все точно знаем, что Кост на такое не способен, уверяла она. Сбить беременную и уехать с места происшествия. Не, ты что? Это не про Морозова. Тем более тот мужик, который угнал его тачку, признал свою вину и мотает срок в тюрьме. Так что забудь про ту статью, посоветовала Саша и добавила. Вокруг Морозова, знаешь ли, очень много слушков ходит, красивый и богатый. Саша пихнула меня в плечо и игриво улыбнулась. И отхватить такого жениха тоже многие мечтают, так что ты давай, не упусти свой шанс. Она так отчаянно пыталась меня свести с Костей, словно он ей за это хорошо заплатил. Шутко, конечно, но я решительно не понимала, почему Саша мне его так усердно навязывала.